Глава 52. Мудрость в глазах. Один за другим в помещении начинают влетать драконы разных цветов и размеров. Мне кажется, что они будут атаковать короля, который будто даже увеличивается в размерах. Но вместо этого драконы цепляются когтями за решётки, вырывают их и вылетают. Король в панике пытается атаковать их, однако его сбивает с ног Рэй одним взмахом крыла. Тот кубарем откатывается к стене, рычит и начинает менять форму, превращаясь в какую-то неправильную, переходную форму между человеком и драконом. Что-то совсем неестественное, уродливое, неправильное по своей сути. Я прижимаю к себе Алана, который уже не плачет, а тихо-тихо хнычет. «Мама, мне страшно!» Сбиваясь и всхлипывая, шепчет он. «Потерпи, милый, дядя Рейнард справится!» Он сильный. Пытаюсь сама себя в этом убедить. Тем временем перевоплотившийся король со ошмётками одежды на его изуродованном теле поднимается и формирует в этот раз огромный синий шар. Рейнард выпускает струю смертоносного огня, который сметает стену, но король успевает отпрыгнуть в сторону, обходит дракона сзади и замахивается шаром. Через дыру в крыше снова слышит рёв и хлопанье крыльев. Драконы начинают вновь по очереди влетать внутрь. Только в этот раз они хватают лежащих на полу драконов и утаскивают их. Король, занятый поединком с Рейнардом, не сразу понимает, что произошло. Но я как будто вижу, как рвутся невидимые нити, связывающие этого монстра и его жертв. Король истошно рычит, пытается рвануть следом за драконами, но его снова сбивает крылом Рейнард. Тогда король, видимо, понимая, что его лишили магической подпитки, делает странный пас руками, от чего Рейнард покачивается и ревёт от боли. «Нет!» – вырывается у меня, и это привлекает внимание короля. Он резко отпускает дракона и надвигается на меня. Я понимаю, что вряд ли что-то смогу противопоставить ему. Но всё же выпускаю мощный поток света, который щитом окружает нас с Алланом. Король издаёт гортанный вопль. закрывается полурукой-полулапой и отступает на шаг, теряя при этом контроль над ситуацией. Зато Рэй в это время собирается, валит короля лапой, прижимает к земле и выпускает пламя. В этот раз он не промахивается. Кажется, будто взрывается что-то. Сильная волна исходит от тела короля. Я закрываю собой Алана, а Рэй распахивает крылья, заслоняя уже меня. Слышу треск, грохот. «Рык дракона. Чувствую, как сотрясается земля от падения кусков стен. Даже после того, как всё успокаивается, дракон некоторое время не двигается, дожидается, когда осядет пыль. Рейнер убирает крылья и отходит. А мне открывается вид на залитые лунным светом развалины каменного то ли храма, то ли замка. Тишина ночи нарушается гулким журчанием реки в ущелье где-то неподалёку и стрекотанием кузнечиков». Запах ночной свежести после затхлого помещения пробуждает желание дышать всей грудью. Помогает поверить в то, что мы свободны. Вокруг сидят несколько драконов, которые одновременно поднимают морды, расправляют крылья и дружно ревут, как будто радуясь чему-то и приветствуя. «Мамочка!» Немного шепелявя и картавя, всхлипывает Аллан. «Смотри, какие драконы! Красивые!» Они не просто красивые, они потрясающие, величественные, сильные и с глубокими мудрыми глазами, в которых нет ни капли безумства, про которое рассказывали книги. Я прижимаю к себе сына, смотрю на воплощение легенд и понимаю, что с этого момента наш мир уже не будет прежним. И мне посчастливилось быть участницей этих перемен. Увидеть, как мудрость побеждает безумие, а сила духа торжествует над самодурством. «Сердце замирает, когда я перевожу взгляд на чёрного дракона. В свете лунных лучей его чешуя кажется мерцающей, придающей ему таинственности и волшебства. Он глядит мне в глаза, а кажется, что в душу. И я прекрасно понимаю, что он там находит. Мою искреннюю любовь и благодарность». Дракон отвечает тем же. Остальные ящеры по очереди отталкиваются от земли, И, взяв с собой по одному из пленников, взмывают в небо, исчезая в темноте ночи. Один оставшийся, лазурный, подходит к нам и склоняет свою голову. Я робко касаюсь его морды и вглядываюсь в его глаза. Губы растягиваются в улыбке, когда я узнаю его. Варгус. Он мягко подпихивает меня мордой, потом склоняется к Аллану. Как-то интуитивно я понимаю, что Варгус хочет его унести отсюда. «От меня. Но мне не страшно отпускать сына, потому что он точно будет в надёжных руках». Алан тоже тянется к морде дракона, а потом резко обнимает её обеими руками, прижимаясь щекой. Могут ли они общаться мысленно? Как драконы? «Можно мне покататься на Варгусе?» – с горящими от восторга глазами спрашивает Алан. Впечатления при виде настоящих драконов перекрыли весь ужас, который малыш испытал из-за короля. Я киваю ему. Уверена, что Варгус позаботится о безопасности Алана. Дракон опускает крыло так, чтобы малышу было удобно залезть. И, убедившись, что Алан крепко держится, пружинящим движением отталкивается от земли и взмывает в небо. Ночь на мгновение наполняется счастливым детским визгом, который стихает вдали. Что ж, мы остаёмся наедине с Рейнардом. Сейчас между нами около двадцати шагов. А кажется, будто мы совсем рядом. Он делает шаг вперёд, потом ещё один. А потом резко оседает и падает на землю, трансформируясь в человека.